Больница. Сладкояшка. Артур очнулся в больнице. Голова раскалывалась, но это было не самой большой его проблемой. Он не помнил никто он, никакого возраста. Он даже перестал понимать речь. Забыл и русские, и английские языки, которыми до этого владел. Его мозг восстановился ровно настолько, чтобы слова окружающих людей звучали знакомо, но все равно бессмысленно. Ему было семнадцать, Но чувствовал он себя как новорожденный. По загадочной случайности он оказался лежащим на больничной койке с привязанными руками и ногами. Ремни с мягкой подкладкой не давали свести руки, а ногам оставляли еще меньше места. Ужасно чесалась голова. Он не помнил, как здесь оказался. Впрочем, его интересовало только одно — шоколадка. Она лежала на тумбочке рядом с часами. Даже сквозь упаковку — Он чувствовал сводящий с ума аромат. На улице было темно, в палате горел свет. Воздух вокруг был настолько сухой, что губы потрескаются, если улыбнуться. И постоянный шум за дверью. Что там происходит, Артур не знал. Может быть, какой-то праздник, по какой еще причине люди могут собраться вместе в одном здании. Этот шум не давал ему уснуть, поэтому приходилось ворочаться всю ночь, чтобы не лежать в одной позе. Наутро он чувствовал себя раздавленным и неимоверно уставшим. Ремни были настолько короткими, что давали рукам совсем чуть-чуть свободы. Артур мог сделать только легкую разминку. Почесать затылок не получалось. Спуститься ниже по кровати и почесать голову тоже было невозможно. Через грудь у него был переброшен еще один ремень. Намучившись достаточно, Артур решил любым способом завладеть шоколадкой. Не руками, так хитростью. Он проверил, что у него есть под рукой. Единственным предметом в подчинении оказалось одеяло. С помощью ног и доступной свободы у рук он сложил его в два слоя и набросил на тумбочку, а затем резко дернул на себя. Шоколадка вместе с тарелкой, на которой лежала, приземлилась на кровать. Артур быстро вернул одеяло в нормальное положение, чтобы никто не увидел под ним честно добытое сокровище. Разорвать упаковку — Оказалось сложнее, чем он думал. Имея в наличии лишь пальцы одной руки, это действие превратилось в настоящее испытание. Наконец упаковка поддалась, и он бросил шоколадку к голове. Там он изогнулся и стал откусывать ее, пачкая простыню и подушку. Это оказалось самая вкусная шоколадка из всех, которые он когда-либо ел. Но не успел он как следует насытиться ею, как в палату вошла любопытная пара. Толстый мужчина с затуманенными глазами и стройная женщина, стоящая на нетвердых ногах. Одета она была слишком пестра для больницы. Обоим было около пятидесяти. Это был Чарльз Тауэр с женой, но Артур их не узнал и решил, что они хотят забрать его шоколадку. «В колодец не поместится слон», — сказал мужчина и улыбнулся недоброй улыбкой. «Телевизоры бывают разные». Слова для Артура звучали приятно. Они были как музыка для его ушей, но смысл он не улавливал. Каждое отдельное слово было для него знакомым, но при сложении вместе предложение получалось бессмысленным. Он не понимал собеседника и не мог ответить. Мужчина присел на край кровати. Артур решил, что у него вот-вот отберут сладость и злобно зашипел. «Ботинки опережают подошвы», — продолжал мужчина, глядя Артуру в глаза. Видя, что Артур его не понимает, Чарльз наклонился к нему вплотную, словно это могло помочь. — Ботинки опережают подошвы, — повторил мужчина мягким голосом. — Грузить стулья вверх ногами трудно. В глазах Артура Тауэр заметил полную потерю человеческого разума, лишь голые животные инстинкты, и это его разочаровало. Чарльз надеялся на диалог, а получил семнадцатилетнего болвана. Перед тем, как уйти, мужчина низко наклонился и приложил руку к лбу Артура. Температуры не было. Несколько минут пара разговаривала с доктором за стеклянной дверью. Все трое попеременно смотрели на Артура, и чем дольше длился разговор, тем мрачнее у них были взгляды. Тауэр хотел получить Артура в подчинение, с помощью убеждения перетащить его на свою сторону, и получить таким образом одну из пяти подписей. Но этому не суждено было свершиться. Артур превратился в пустую оболочку, безмолвную и безвольную. Шоколадка закончилась очень быстро, и начался период скуки. Изредка заходила женщина в белом халате и неизменно спрашивала одно и то же. «Велосипед быстрее облака?» Медсестра была приятной женщиной, много говорила, смеялась и она всегда приносила с собой банку пюре, которым кормила его с ложки. Ее приход означал короткий перерыв в скучной лежачей жизни. Артур не понимал, что она говорит, но это и не нужно было. Ее звучный голос сам по себе приносил радость. Именно она принесла ему говорящую коробку с динамиком, из которой звучали бесконечные разговоры незнакомых людей. В один из дней произошло странное событие. Сначала пришла медсестра, и Артур подумал, что сейчас будет есть пюре из банки. Но вместо этого в палату вкатили койку с другим парнем. У него тоже была забинтована голова, но тело оставалось свободным от повязок и наручников. Лица соседа не было видно, и Артур представлял, что может оказаться у того под повязками. Вдруг у этого парня нет кожи на голове, глаза шевелятся в открытых глазницах, а нос представляет собой две вертикальные дырки, как у змеи. «Не могу курить алюминий», — говорил незнакомец. «Воскресенье перенесено на день тлеющего самосвала». У него был неприятный голос, совсем противный. Он говорил импульсивно, с резкими нотками, и порой казалось, что делает он это не ртом, а грудью. Артуру это не понравилось. «Личность Артур», — представила их друг другу медсестра, и последнее слово показалось Артуру очень знакомым, хотя он не понимал, почему газ-восток ледник, к несчастью!» Предполагалось, что он и его новый сосед станут друзьями. Однако позже произошел случай, заставивший Артура возненавидеть парня на противоположной кровати. После обеда Артур слушал говорящую коробку. Была кульминация разговора. Невидимые мужчины и женщины о чем-то спорили. Вот-вот их разговор должен был закончиться, когда сосед со словами «Конт снаружи!» Встал с кровати, подошел к нему и выключил говорящую коробку. С этого момента новый сосед стал для Артура кровным врагом. Теперь один из них не может жить и спать, пока живет и спит другой. Той же ночью, желая ему отомстить, Артур дождался, пока сосед заснет, а потом закричал во всю силу своих обгорелых легких. Сосед вскочил и тут же бросился на пол. Наверное, решил, что сейчас потолок рухнет ему на голову. У него был крайне недовольный вид, когда понял, что над ним подшутили, и он зря проснулся. Артур долго смеялся и не мог остановиться. На следующее утро он проснулся в больничной койке, привязанной к ней за руки и ноги. Он не понимал, как тут оказался, но это явно не было нормальным. На тумбочке лежало радио, неизвестная ему черная квадратная вещь с динамиком и кусок бумаги с фольгой. А напротив него спал кто-то незнакомый. Наверняка это его друг, раз они оба оказались в одинаковом положении. У того тоже была перебинтована голова. А под повязками? Вдруг у него там голова не человеческая, а зеленая, как у ящерицы с чешуей и раздвоенным языком? У его друга на тумбочке не было черной коробки, зато там стояло несколько упаковок сока, печенье вафли со сгущенкой, зефир, мешок карамельных конфет и несколько булочек с корицей а также фрукты, которые Артура совсем не интересовали. «Килограмм тяжелее мыслей?» — спросил его друг, пристально глядя ему в глаза. «Наверное, предлагает угоститься чем-то из его сладостей». Артур утвердительно кивнул, но вместо этого друг повторил вопрос громче. «Килограмм тяжелее мыслей?» В ответ Артур кивнул еще сильнее. «Да, он бы отведал того, что находится на столе. Они ведь друзья, а с друзьями надо делиться». Друг, глядя на него, лишь закатил глаза и разочарованно возвел руки к небу. «Наверное, он имел в виду не сладости», — понял Артур. Возможно, спрашивал о самочувствии. Надо отблагодарить его, ответить вежливостью на вежливость. «Снежинка», — сказал Артур, глядя на друга. «Кипяток». «Карета кланяется пингвину?» — спросил друг с озабоченным видом. Дерево кажется мотоциклом только издали, но стоит открыть рот, как оно убегает. Слова соседа были приятны Артуру, хоть голос у того и противный. Он любил разговоры, даже когда не понимал их. Ему казалось, что он и сам участвует в них. Артур хотел, чтобы его друг говорил вечно. Ближе к середине дня пришли двое мужчин в халатах. Взяли его друга под мышки перенесли на каталку и повезли по коридору. Это было странно, ведь его друг умеет ходить, Артур сам это видел. Через минуту пришла сестра. Муравьет спросила она таким приятным голосом, что мгновенно стала лучшей подругой Артура. В руках она держала блюдце, на котором рядом с банкой детского пюре лежала чайная ложка. Она накормила его и на прощание оставила подарок – лазерную указку. Когда Артур нажимал на кнопку, Появлялась красная точка, которая всегда стояла там, куда он указывал. Пропадала она только тогда, когда он светил в окно. После обеда к нему в палату прикатили нового соседа, парни примерно того же возраста. Его койку расположили напротив, но привязывать ремнями не стали. А еще у него был целый мешок конфет и прочих сладостей. Самое главное, что интересовало Артура, это повязки на голове соседа. Что под ними скрывается? Может, там вообще ничего нет, пусто, как под повязками человека-невидимки? Не дожидаясь, пока сосед сам предложит ему угоститься, Артур взял лазерную указку и посветил на мешок. Сосед заметил скользящую по его кровати красную точку, проследил за ней и вопросительно указал на нее большим пальцем. — Логика по воскресеньям дает сбои? — спросил он. Артур утвердительно кивнул, И еще раз указал на желанное лакмство. Сосед достал из мешка одну конфету и бросил через палату. Она приземлилась точно на одеяло Артура. Движения рук были ограничены. Пришлось вскрывать обертку одной рукой. Это оказалось вафля со сгущенным молоком. Очень вкусная, но слишком сладкая. Сразу же захотелось запить водой. Не тратя времени понапрасну, Артур снова указал лазером на мешок с конфетами. Сосед отправил ему следующую посылку. Круглый миндаль в шоколаде, оказавшийся более вкусным, чем можно было бы предположить. Так продолжалось 15 минут, пока Артур не наелся настолько, что готов был исторгнуть все съеденное. Мешок конфет опустил наполовину, но его соседа это не беспокоило. Он не был сладкоежкой, его больше интересовали бананы и апельсины. Далее Артур направил указку на тумбочку своего лучшего друга. Тот с вопросительным видом посмотрел в указанном направлении. Медленно, словно играет с хищником, сосед одним пальцем приоткрыл дверь и показал, что находится внутри. Артур без раздумий указал на вишневый сок в пятилитровой канистре, стоящей на нижней полке. — Купаться в одежде бесполезно? — спросил друг. В ответ Артур кивнул. Движения друга были медленными. Может быть, он хотел, чтобы Артур отказался пить его сок. Может, он сам по себе был нетороплив. Он взял полупустую канистру, налил сок в чашку, поставил чашку на блюдце, надел тапочки и медленно, словно под водой, направился к кровати Артура. Как оказалось, свободы рук было достаточно, чтобы закинуть конфету в рот, но недостаточно, чтобы держать чашку и пить из нее. Друг целую минуту стоял возле его кровати и наблюдал, как Артур тянется губами, но не достает. Он пытался сползти вниз по кровати, но это было так неудобно, что он лишь ерзал в стороны. Друга забавляла эта ситуация, он улыбался. Наконец он сдался и согласился держать чашку, пока Артур будет пить. Он сделал все неловко. В итоге лишь половина сока оказалась в животе, а половина на кровати. «Штопор, дырку можно сделать только им», — сказал друг и отправился назад к своей кровати походкой солдата, идущего по минному полю. Еще Артур заметил, что его друг никогда не поворачивает голову в бок, всегда держит ее прямо, как жук. Желая узнать, что с ним не так, Артур взял лазерную указку и направил на голову друга. Языка сосед не поймет, но, быть может, тот объяснит на пальцах. Не особо следя за тем, куда движется лазерный луч, Артур указал на голову друга и прошел красной точкой ему по глазам. В этот момент друг откинулся на подушку и начал трястись всем телом. У него изо рта пошла пена. Он съехал на пол и начал биться в припадке головой о твердую больничную плитку. Не зная, как ему помочь, Артур закричал и сам испугался своего нечеловеческого, первобытного страха, появившегося в голосе. Одновременно с этим... Он начал светить лазером на стену в коридоре, в надежде, что его, если не услышат, то увидят. Медсестра не появилась. Вместо нее показались больные из соседних палат. Парни и девушки всех возрастов, от тех, кто только начал ходить, до учеников старшей школы. Без малого два десятка удивленных лиц смотрели на них сквозь стекло. Их тихий шепот сливался в одно неразборчивое шипение. Из толпы вышел самый отважный паренек в очках, худой, как и большинство подростков его возраста. Он подошел и, взяв подушку с кровати, положил под голову бьющегося в конвульсиях друга. Паренек сидел рядом и держал его руки. При этом сам он сидел с закрытыми глазами, словно боялся, что источник пульсирующего света, подействовавший на соседа, затронет и его. «Неужели это лазерная указка сотворила такое?» Артур отказывался винить себя в произошедшем. Он не задумывал ничего плохого, значит, и вина лежит на обстоятельствах. Через некоторое время приступ прекратился. Толпа разошлась по палатам, а спаситель, не задав ни единого вопроса, исчез вместе со всеми. Другу хоть и полегчало, но он не собирался вставать с пола. Сел на подушку и минут десять собирался с силами, как только что очнувшийся от очень долгого сна. Приступ забрал все силы, превратил его затылок под бинтами в один сплошной синяк. Сосед вернулся на свою кровать, залез под одеяло и лег лицом вниз. Вечером настало время посещений. К Артуру пришла стройная женщина лет 50 жена Чарльза Тауэра, Марси. Артур видел ее впервые. Женщина, помедлив, села к нему на кровать. Ее глаза были красными, изо рта пахло алкоголем, Но, несмотря на это, у нее был очень дружелюбный вид. «Шлемы нужны даже черепахам», — сказала женщина ласковым голосом и стицнула руку Артура. Тем временем к соседу пришла медсестра с подносом, на котором лежало полотенце и две баночки с мазью. Она поставила поднос и стала аккуратно снимать повязки с друга. Сначала с шеи, шея оказалась человеческой, потом с подбородка, с губ. В этот момент Артур заподозрил, что его сосед вовсе не парень, уж слишком утонченными были черты его нижней половины лица. Когда открылся нос и глаза, все внутри Артура словно завело хоровод. Это была девушка. Это была первая молодая девушка, которую Артур видел в своей жизни, и он мгновенно понял, если она скажет ему что-либо сделать, он исполнит это мгновенно, не сможет противиться. Другие не обращали на нее совершенно никакого внимания. Кто бы ни проходил по коридору, их взгляды скользили по ней и не останавливались. На Артура же ее обаяние влияло с нечеловеческой силой. Она заметила его оживление, но не поняла, что оно означает. Казалось, она впервые столкнулась с таким сильным воздыхателем. Если она прямо сейчас прикажет ему выпить воду из унитаза, он это сделает. «Если попросит отдать ей свой обед, он отдаст, а потом пойдет по больнице отбирать обеды у других и принесет все ей. Если она захочет прокатиться на велосипеде, он пойдет в город, камнем разобьет окно магазина, украдет велосипед и прикатит его, а наградой ему будет возможность еще раз взглянуть на нее». Марси Тауэр возле него что-то говорила, это была длинная история, по всей видимости, очень интересная. Артур автоматически кивал на ее слова, но интересовала его лишь девушка напротив. Медсестра продолжила снимать повязки и выше. Над левым глазом девушки показалось то, из-за чего она оказалась в больнице. Еще не заживший рубец, тянущийся от брови вверх к макушке и продолжающийся на затылке вплоть до шеи. Кожа вокруг рубца была обожжена. Девушка перехватила взгляд Артура, и его внутренние органы заплясали от счастья. Они некоторое время смотрели друг на друга, а затем девушка что-то спросила у медсестры. Женщина в белом халате посмотрела на Артура, обернулась и что-то ответила, сопровождая речь жестами. Постучала пальцем по затылку, сделала жест, будто разбивает яйцо, а потом показала, как у него в голове все крутится-крутится, а потом улетает. «Вот старая карга думал Артур сплетничать о ком-то, кто находится в комнате, только потому, что тот не понимает твоего языка. Когда она придет к нему снимать повязки, он завернет ее в одеяло, как рулет, и положит под кровать набираться ума. «Зачастую зубы преувеличивают значение слов», сказала Артуру жена Чарльза Тауэра и оставила у него на тумбочке мешок конфет. Он не понимал ее слов, но это ей и не нужно было. Она пришла сюда по чужому поручению, но использовала эту возможность, чтобы выговориться. Не бывает облаков из глины. Перед уходом женщина снова сжала его руку. Артур инстинктивно вытер это место рукавом пижамы. Ему не хотелось оставлять на себе чьих-либо следов. Кроме, конечно, девушки с соседней кровати. Если бы она поцеловала его в лоб, он бы не мыл голову до конца своей жизни. Но это неосуществимо. Это слишком прекрасно звучит, чтобы могло оказаться правдой. Через несколько минут медсестра закончила с повязками девушки и подошла к Артуру. «Время танцевать наступает не у всех», — сказала она и начала снимать с него ремни. Отстегнула сначала ноги, затем руки, последним сняла ремень на груди. Бриллиант и ярче лампочки. Вместе с медсестрой вышла и женщина, навещавшая Артура. Он взял из мешка две пригоршни конфет, положил их в карманы и слез с койки. Стоять получалось с трудом. Ноги тряслись, в легких болело. Он словно повелевал своим телом издалека через пульт дистанционного управления. Медленно вдоль стены он отправился вокруг палаты, опираясь на спинки коек, пустые тумбочки, подоконники, вешалки для одежды, пока, наконец, не добрался до койки девушки. Она смотрела на его поход с любопытством, вопросов не задавала, знала, что они не поймут друг друга. Проходя мимо окна, Артур заметил, что находится высоко, примерно на уровне двадцатого этажа в здании красного цвета, а напротив стоял точно такой же красный небоскреб. Под конец маршрута Артур чуть не рухнул. Все силы уходили на то, чтобы поддерживать себя в вертикальном положении. На каждой части тела Приходилось сосредотачиваться отдельно. Он влез на ее койку и забрался под одеяло, потеснив ее в сторону. «Некоторые шорты длиннее штанов», — сказал он. «В душе спрятано сокровище, но ты его не увидишь», — ответила она с непонимающим видом. Артур достал из кармана нугу в шоколаде с золотой оберткой, его любимая конфета, и протянул ей. Она отодвинула его руку обратно. «Скотчем не склеить материки», — ответила она. «Может, не любит Нугу», — подумал он. Порылся еще и вытащил желатин в карамели, круглый шарик в блестящей зеленой фольге. Она снова убрала его руку. Неужели и желатин тоже не любит? Что тогда вообще можно любить, если не Нугу и желатин? Очень странные вкусы у этой девушки. Следующей конфетой, которую он вытащил, оказался орех в глазури. Он протянул сладость соседке, и на этот раз она приняла ее, но есть не стала. Вместо этого она взяла конфету, не разворачивая, большим и указательным пальцами, как нечто очень противное, и сделала вид, будто забрасывает ее в рот, а на самом деле зажала в кулаке. Через секунду она сделала вид, словно задыхается, схватила из-за горла и начала шевелить губами, пытаясь что-то сказать. Такой метод общения понравился Артуру больше, чем тот в котором общаются все вокруг. Она не может есть конфеты, у нее непереносимость. А если бы она решила рассказать об этом, получилась бы непонятная мешанина. Насколько же скучна должна быть жизнь без конфет? Благодаря им одним он находит силы не сойти с ума от скуки. Ради чего еще жить, если не ради них? Что же ты любишь есть, если не конфеты? Спросил он единственным способом, который был понятен обоим жестами. «Бананы», — ответила она, изобразив, как снимает кожуру с невидимого предмета, а затем откусывает и жует. «Я принесу тебе бананы», — оживился Артур и на короткий миг увидел на лице девушки улыбку, как первый луч солнца после полярной ночи, как горящая спичка в мире, где не существует огня. Они лежали под одеялом на одной кровати, ее лицо было совсем рядом с его. Она имела над ним власть, которую сама не осознавала будто впервые в жизни столкнулась с тем, кому настолько нравится. Артур принесет ей бананы, чего бы ему это ни стоило. Если понадобится, он посадит под окном банановое дерево и будет греть его теплом своего тела, пока оно не даст первые плоды. не Нетвердой рукой он снял с себя одеяло и пошел босиком по холодному полу к выходу из палаты. Его качало, как на ветру, шаги получались кривыми, Один раз он не удержался и опрокинулся на спину. Путь до двери, который обычный человек преодолел бы за пять секунд, он шел две минуты, то и дело останавливаясь возле опоры, чтобы восстановить равновесие. Его тело напоминало пружину, которая начинала раскачиваться с каждым разом сильнее, когда он пытался стоять прямо. Мимо палаты часто ходили дети, и он видел, как малыши гораздо младше его с уверенностью держатся на ногах. Почему он не может так же? Наверное, дело в слабых ногах. Через две минуты путь был пройден. Перед ним оказалась дверь, которая не хотела открываться ни вперед, ни назад. Перед другими людьми она распахивалась, едва те к ней прикасались. Для Артура же она была загадкой. «Раскрой секрет запорного механизма, и сможешь выйти наружу. Не отгадаешь, и останешься здесь до конца времен». Позади послышались звуки ударов железной кружки, а деревянную поверхность тумбочки. Артур обернулся и увидел, как девушка машет ему рукой. «Через микроскоп не увидеть мужества!» «Зубной щеткой тоже можно пораниться, если сильно постараться», — заверил он. Дверная ручка оказалась очень простой. Она подалась вниз, и дверь сама собой открылась. Вокруг жужжали флуоресцентные лампы. Стены, как и в палате, были выкрашены в голубой с желтым. Прямо напротив его палаты находилась небольшая площадка с креслом-мешком и журнальным столиком. Под потолком висел телевизор. На двух диванах, стоящих под углом друг к другу, сидели шесть военных в серой униформе. При появлении Артура они отложили свои дела и стали неотрывно следить за ним. В конце коридора слева сидела медсестра за стойкой. За ней в ряд три торговых автомата, еще дальше лифт. Его палата номер один находилась в самом начале коридора. По правую руку другие палаты. Ноги начали неметь от напряжения. Мышцы не хотели держать его вес. Артур заглянул в палату номер два и увидел шестерых парней. Двое лежали под одеялом, накрытые по шею. Старшему было 14 или 15 Младшему около четырех. Система перегрелась. Капитан отдал приказ закапывать яму, Облако упало на землю и расплавилось. Рассказывал один из пациентов палаты номер два с увлечением и большими паузами между предложениями, словно придумывал историю на ходу. Другие слушали его, открыв рты. На тумбочках у них лежало самое настоящее счастье. Печенье, батончики, мармелад, пирожные, вафли, желе, зефир, и рис, суфле, халва, цукаты, пряники. Даже противные леденцы нашли своего хозяина. Если бы он мог, то взял бы тележку, сложил на нее все добро и отвез к себе, одеял бы все до тех пор, пока зубы не отвалятся. Но это ему, конечно же, сделать не дадут. У нескольких парней лежали яблоки и апельсины. Бананов не было ни у кого. В палате номер три лежали ребята тех же возрастов. У окна сидел усатый мужчина на стуле и читал красочную книжку. Все его слушали. Малыш, вероятно, его сын, Уже давно уснул и пускал слюни из открытого рта, но мужчина продолжал читать для тех, кто еще не спит. Здесь еды оказалось гораздо меньше. Скорее всего, хозяева попрятали ее внутри тумбочек, оставив на видном месте только кружки и бутылки с соками. Ничего интересного. В четвертой палате Артур нашел то, что искал. У крепкого парня, что лежал на койке в позе морской звезды, на тумбочке стоял пакет с фруктами – и среди них обнаружилась связка бананов. 5 или шесть штук. Помимо парня, в палате лежали еще двое тяжеловесов. Эти бугаи, казалось, пришли сюда за протеиновой диетой, а не за лечением. У всех троих были перебинтованы разные части тел. В то время, когда Артур зашел к ним в палату, один из них, темнокожий парень с носом выгнутым в трех направлениях, что-то рассказывал, заложив руки за голову. Двое других... На вид уроженцев Крайнего Севера увлеченно слушали. Главная цель любой черепахи — отказаться от сахара, особенно если она сделана из гранита. Может быть, стоит погасить факел? Только если стоишь на краю пропасти, иначе нельзя. Люди в палатах принадлежали к разным национальностям, но все они говорили на одном языке, который Артур не понимал. Ему были знакомы слова, которые они используют, но смысл их терялся до того, как они до него доходили, и он воспринимал только их пустую оболочку. То же происходило и с тем, что он говорил. Когда какая-то мысль зарождалась у него в голове, казалось, что он сможет ее выразить, но стоило открыть рот, получилась мешанина, словно между его мыслями и ртом сидит пьяный телеграфист и играет в испорченный телефон. Бананы лежали на видном месте – Между двумя парнями у левой стены. Украсть их не получится. Отобрать силы и то же. Любой из них поднимет его в воздух одной левой, а правой при этом продолжит пить чай, не отвлекаясь. Оставался единственный выход. Договориться. «На мосту можно встретить свою точную копию», — произнес Артур с порога. Все трое посмотрели на него, он привлек внимание. «Однако нужно будет сказать пароль». Они смотрели на него с тем же выражением лица, с каким обычно всматриваются вдаль или читают очень мелкий текст. Брови сдвинуты к переносице, глаза прищурены и непонятно, они ждут продолжения или обдумывают его слова. «В степях не водятся дельфины!» — ответил один из них медленно и громко. «Слишком много травы!» «Толпа, состоящая из одного человека, не толпа!» Одежда черного цвета не станет белой сама по себе, а если захотеть увидеть радугу, недостаточно раздеться и плясать под музыку. — Не надо, — заговорил третий, и Артур увидел огромную дыру в передних зубах. — Мы уважаем памятники, но не заворачиваем их в фольгу. И он сделал жест, приказывающий ему уйти. Тогда Артур решился на отчаянный шаг по заполучению бананов. Быстро, как мог, он подошел к тумбочке, схватил гроздь и рванул к выходу. С его скоростью на трясущихся ногах это заняло секунд сорок. Хозяин бананов сначала ошеломленно смотрел на такую жалкую попытку ограбления, а затем сделал всего пару шагов и схватил Артура за пижаму. Ограбление не удалось. Однако Артур решил так просто не сдаваться. Он упал на пол, сжался в комок и закрыл украденное со всех сторон. Мысленно он назвал эту позу «живой сейф». Началась самая нелепая борьба в жизни двоих парней, в конце которой оба остались слегка смущены. Бугай не прикладывал и половины сил, потому что сражался с инвалидом, который еле ходит и говорить не умеет. Он лишь пытался развести его руки в стороны и забрать свою собственность. Но драка закончилась, когда Артур укусил его за палец. «Шерстяное одеяло!» Выругался Бугай, возвращаясь на свою койку. В итоге бананы оказались повреждены. Половина поломалась, с некоторых слезла кожура, один вообще раздавили, когда тот оказался между задницей и полом. Артур встал и с видом победителя вышел из палаты. Проходя мимо других ребят, он гордо нес на вытянутых руках то, что осталось от когда-то красивых фруктов. Никто не обращал на него внимания, но Артур все равно был горд собой. Он поставил себе цель, он сражался и победил. Свою палату он чуть не пропустил. Один из военных встал с дивана и развернул его в нужную сторону. Как оказалось, он забыл не только свою палату, но и койку, на которой лежал, а также цель, ради которой он выходил. На противоположной кровати лежала девушка, которой медсестра заканчивала перебинтовывать голову. Однако Артур не увидел ее лица и снова принял за парня. Медсестра направила его к нужной койке и вышла. Когда медсестра ушла, сосед поднялся и подошел к его койке. Он хотел было взять банан, но Артур быстро шлепнул парня по протянутой ладони. Не для того он воевал с парнями, каждый из которых был вдвое шире его, чтобы потом добровольно отдать добычу кому попало. «Ходить босиком по шишкам больновато», — сказал Артур. Сосед, расстроенный его отказом, Медленно Пятя свернулся к себе и залез под одеяло. Кажется, день удался. Весь вечер Артур слушал радио. Ему нравились разговоры. Внутри него определенно была какая-то струна, и когда он слышал чужие слова, она дрожала и приносила ему удовольствие. Музыку он не любил. Как только разговоры заканчивались и начиналась песня, он искал новую радиостанцию с диалогами ведущих. Несколько раз... Сосед пытался подойти и выключить радио, но Артур выставлял руки и перекрывал проход. Так под тихие разговоры он и уснул. Ночью ужасно зачесалась голова, и чем больше он ее чесал сквозь бинты, тем больше она болела. В конце концов он начал драть ее ногтями и плакать одновременно. Казалось, между черепом и бинтами ползают пчелы и жалят его без перерыва. Разбуженный звуками подошел сосед и начал держать его руки, чтобы он не трогал голову. Артур заплакал еще сильнее от того, что голову разрывало изнутри. Через несколько секунд появилась медсестра. Она сначала привязала его руки ремнями, а затем сделала укол в предплечье. После ухода медсестры глаза слезились. Он ничего не видел, только чувствовал, как рядом стоит сосед и гладит его лоб, мягко и аккуратно. Боль начала медленно проходить, и он уснул с открытым ртом. Ночь была беспокойной. Он просыпался много раз, но, засыпая, каждый раз видел сны, один хуже другого. Ближе к утру его сознание успокоилось, и он, наконец, смог поспать нормально. Открыв глаза, он увидел толпу людей в палате. Все были в белых халатах, накинутых поверх пиджаков или рубашек. Они обступили его плотным кольцом и что-то тихо обсуждали. Говорил из них только один, в легких сандалиях и штанах темно-синего цвета, остальные были в туфлях. Все люди были в возрасте, даже женщины, и те седые. Среди них оказался только один врач. Остальные – начальники, акционеры, ученые или бизнесмены, может быть, даже совет министров, кто угодно. Человек тридцать вместилась в одну палату. Под их взглядами Артуру стало неловко. Врач говорил тихо, но при этом энергично жестикулировал. Махал руками, ходил из стороны в сторону, менял темп и интонацию – переменно указывал то себе на голову, то на Артура. Люди смотрели с заинтересованностью. Изредка кто-то из них задавал вопрос. В этот момент врач делал паузу, после чего продолжал монолог. Голоса у них были не очень приятные, поэтому Артур включил радио и повысил громкость, чтобы перекрыть голоса доктора и остальных. Радио автоматически настроилось на последнюю включенную волну. Анекдоты и выступления комиков без перерыва. Он не понимал, что там говорят, но там часто смеялись люди, и это поднимало ему настроение. В этот раз донеслось два голоса. Один мужской, а второй мужской, но притворяющийся женским. «Кошачий мех повсюду. Может, стоит разбавить воду?» — говорил мужской голос. «Только не бери бензопилу, у меня до сих пор волосы дыбом!» — отвечал женский, и из динамиков раздался хохот зала. Артур смеялся вместе с ними. «Медиумы не умеют играть в футбол, поэтому они носят бронежилеты», — продолжал мужской голос. «Конечно, ведь дерево не может расти в сметане. Для этого надо купить цистерну керосина», — отвечал женский, и снова хохот. Врач повысил голос, чтобы его услышали за смехом и аплодисментами, доносящимися из динамиков. Но Артур повысил громкость, чтобы врача совсем не было слышно. Теперь врач разговаривал, как в немом кино. Рот открывался, губы шевелились, а звука не было. Наконец, врач не выдержал, подошел к тумбочке, выключил радио и продолжил разговор, еще более активно жестикулируя. Артур снова включил радио. Не переставая говорить, врач шагнул обратно к тумбочке. Хотел взять радио в руки, но Артур его опередил и засунул аппарат под одеяло. Голоса и смех стали приглушенными. Врача это устроило, и он продолжил монолог. Но в этот момент Артур вытащил радио наружу, и слова врача никто не услышал. С нетерпением тот шагнул к койке Артура, но он опять убрал радио под одеяло. Началась борьба. Врач пытался стянуть одеяло и забрать мешающий ему прибор, а Артур свернулся в клубок и всячески защищал свое сокровище. — Кажется, ковер лежит вверх ногами, — сказал кто-то из толпы позади врача, и остальные засмеялись. Красный от досады и смущения врач прекратил бороться и с остатками гордости предложил присутствующим продолжить разговор в коридоре. Он стоял у выхода из палаты и придерживал дверь, пока 30 человек медленно выходили один за одним. Напоследок врач кинул на Артура злобный взгляд. Сосед, что лежал на кровати напротив, показывал ему большой палец. Артур не мог понять, чему он так радуется. Пульта от телевизора нет. Еды вкусной нет, на улицу выйти нельзя. В этой больничной палате одна беспросветная скука. Но сосед не унимался. Он теперь показывал сразу два больших пальца. А потом внезапно открыл дверь тумбочки и достал оттуда мобильный телефон с сенсорным экраном, но при этом на вид крепкий, как наковальня. Такой телефон с легкостью бы выдержал падение с вершины небоскреба. Специальная модель для людей с дырявыми руками. Снизу по лестнице черепаха перевернулась на спину. Начал говорить сосед в трубку, и чем больше говорил, тем радостнее становился голос. В прошлый раз метель намела лишь половину снега. Надо попробовать использовать огнемет. Дудочник не умеет делать сальто, только при помощи резиновых подтяжек. Через четыре дня в палату пришли два санитара с транспортировочной хирургической каталкой. Один из санитаров с волосатыми руками и повернутым набок носом подошел к Артуру и схватил его без какого-либо предупреждения, как обычный ящик с инструментом, безвольный, бессловесный, бездушный. Артур подчинился. Что еще ему оставалось делать? Он чувствовал себя собачонкой на пути у бульдозера. Его везли мимо разноцветных палат с волками, гипопотамами, говорящими пчелами и самолетами со сломанными крыльями, которым добрый доктор накладывал фиксирующую повязку. Они затолкали каталку в лифт и нажали на кнопку 29-го этажа. Несмотря на то, что в лифте их было трое, санитары мысленно отсутствовали. Они делали все автоматически, получая команды не от мозга, а напрямую от своих собственных мышц. Мысленно они были где-то далеко, там, где пляж и море. На 22-м этаже к ним присоединились еще два человека — Парень в кожаной куртке с вытатуированным скорпионом на лице и девушка с зелеными волосами, жующая жвачку. у обоих были разбиты губы, и синяки начинали наливаться у переносиц. Они держались за руки, и вид у них был царский, словно больница должна гордиться тем, что к ним пришли люди такого высокого положения. Вместе они проехали 6 этажей. Парень начал строить Артуру смешные рожи, когда заметил, что на него смотрит умственно отсталый. Артур начал кривляться в ответ. Один из санитаров, который до этого не замечал, что кого-то везет на каталке, с глупым выражением лица переводил взгляд с одного на другого. Пара вышла на 28 а они поехали выше. На нужном этаже обстановка оказалась предельно простой. Горшки с цветами вместо игрушек, стены однотипные, успокаивающие. Вместо веселых шрифтов строгие указания и названия кабинетов. Он словно пересек границу двух миров. Один радостный, дружелюбный, а другой деловой, эмоционально стерильный. «Если так выглядит мир взрослых и серьезных людей», подумал Артур, «то он не впечатлен. Ему было 17, но без памяти его возраст словно откатился назад, и теперь он воспринимал все цветные вещи и картинки как нечто красивое, а серые тона казались ужасными и безжизненными. Здесь было гораздо больше людей, чем в ожоговом отделении. Вокруг ходили десятки посетителей в верхней одежде и легких футболках, в толстых ботинках и одноразовых тапках. Они сидели на скамейках, стояли у стен, читали тексты на планшетах, говорили по телефону, плакали, молчали и глупо смотрели куда-то перед собой. Особняком стояла компания молодых людей с ракезами и в кожаных куртках с изображением четырехпалой руки. Они громче всех смеялись, Говорили и обменивались тычками. Среди них было две девушки, одна из которых сидела как королева на подоконнике, а другая подпирала стену и смотрела вдоль коридора. Возле стойки с медсестрой стоял пьяный мужчина с золотыми перстнями. У него из спины торчал нож с узким лезвием, но он его, кажется, даже не замечал. Проезжая мимо него, Артур схватил ручку ножа и выдернул его из спины мужчины, Тот вскрикнул и упал на пол, хватая ртом воздух. Санитар с жвачкой на ходу вырвал нож из руки Артура и бросил на пол. Тот закатился под стойку регистрации и скрылся за пластиковой перегородкой. К мужчине тут же подбежала медсестра из-за стойки и начала прижимать куртку к спине, чтобы остановить кровотечение. Длинный коридор делился на две части, отделенные друг от друга дверями, на одной из которых виднелась надпись только служебный персонал. В первой части разрешалось находиться посетителям, ожидающим своих близких из операционной. Вторая часть была пустой, если не считать одинокой женщины в белом халате у окна. Коридор заканчивался широким тупиком с четырьмя дверьми, по две друг напротив друга. Посреди стояла медсестра и заказывала себе четвертый стакан кофе в автомате, оставляя пустые стаканы на подоконнике. Она двигалась медленно, как во сне, и ни на что не обращала внимания. Санитары отвезли Артура в последнюю правую дверь, за которой оказалось просторное помещение с двумя железными столами и рядом шкафчиков. «Арбуз невозможно скрестить с велосипедом», — сказал Кривой Нос, стараясь снять бинты с головы Артура и не повредить при этом обожженную кожу. С каждым слоем снятых бинтов лицо санитара становилось все более хмурым. Он начал шептать что-то про себя, а когда лицо Артура полностью освободилось, присвистнул и почесал затылок. «Иногда мир задом наперед движется». «Нет», — ответил ему другой. В блестящем ободе выключенной лампы Артур увидел свое отражение и понял, почему все смотрят на него с удивлением. Вся его голова была обожжена, бровей и ресниц не было, лишь изуродованная маска издали напоминающая человека. Лицо, смотревшее на него с другой стороны зеркального мира, казалось знакомым, но он его не узнавал. Узкие любопытные глаза, волевой подбородок. С нормальной кожей человек в отражении был бы очень красив. Покончив с делом, санитары отвезли Артура в следующее помещение, где уже ждали семь человек. Четыре медсестры в белых халатах и три господина в углу, один из которых управлял видеокамерой на треноге. Это была операционная. Ее опознал бы любой, кому знакомо это слово или хотя бы понятие. Она была в три раза светлее любой другой комнаты в больнице. В нос бил запах медицинского спирта, по центру стоял хирургический стол, а чуть поодаль набор инструментов на маленькой передвижной стойке. Однако Артура заинтересовали другие вещи. На столе лежали хирургическая дрель и шприц для промывки полостей, внутри которого бурлила черная жидкость. «В смоле лучше не купаться, если не хочешь стать грязным», приказала одна из медсестер, указывая на стол. Безмолвные санитары переложили Артура на операционный стол лицом вниз, привязали его тело ремнями и исчезли. Все, что происходило дальше, Артур видел только через дырку в столе, в которую идеально помещалось его лицо. Вокруг ходили ноги в бахилах, большие мужские и маленькие женские. В какой-то момент кто-то подошел очень близко к его голове, присел и посмотрел на него через дырку в столе. Это оказался голубоглазый доктор в резиновых перчатках. Он криво усмехнулся и с явным злорадством произнес «В пустыне песка хоть отбавляй!» Кажется, этот доктор его не жаловал. Что странно, ведь Артур видел его впервые. Может, тот спутал его с кем-то. Все лысые люди похожи друг на друга. Все вокруг разговаривали, причем слова, обычно для Артура звучавшие приятно, на этот раз были жесткими и резали слух. На него надели маску, руки и ноги привязали к краям кровати, голову зафиксировали с помощью пластикового каркаса и ремней. Доктор опять присел возле Артура, чтобы тот мог видеть его лицо. Он протянул вперед кулак и вытянул указательный палец, прося повторить жест. Артур повторил. «Доктор вытянул средний палец». Артур и этот жест повторил. Вдруг захотелось спать. Вокруг все покачнулось. Плитка пола стала жидкой и теперь плыла волнами. Сквозь дрему Артур увидел, как доктор вытянул безымянный палец. Он повторил и этот жест. А потом глаза отказались подчиняться и сами собой закрылись. Через секунду стихли все звуки. Артур оказался в глубокой темной комнате и не почувствовал, как кожа на его затылке разрезали скальпелем, Раздвинули в стороны, освобождая путь для дрели, а затем приставили к черепу холодный конец хирургического сверла. Для него не существовало времени. Под глубоким наркозом он даже мыслить не мог. Летал где-то в пустоте, далеко от реального мира. Он не видел, как из черепной коробки потекла кровь через круглое отверстие. На столе неподалеку лежал шприц. Никто к нему не притрагивался. Но а черная жидкость внутри казалась живой, и переливалась сама по себе. В небольшом объеме шприца размером в 150 миллилитров помещалось 600 квадриллионов крошечных нептонгов, невидимых глазу крох, состоящих из круглого тела и четырех рук. Миллиарды миллиардов крошечных созданий по размерам едва больше нейрона. Им не нужны были батарейки, они питались биоэлектричеством, за счет которого существует человек. Когда невидимая рука подняла шприц и начала вкачивать содержимое в замкнутую темную полость черепа Артура, Нептонги почувствовали химический состав крови и принялись за выполнение задачи. Они плавали внутри человеческого мозга и искали миндалевидную зону. Она была найдена быстрее, чем шприц, оказался полностью опорожнен. Последние из них выплывали из шприца уже по собственной воле, движимые общей целью. С помощью манипуляторов Нептонги стали объединяться сначала в группы по двое, затем по трое и больше, образуя резисторы и транзисторы. Следом они начали собираться в цепи, образуя мельчайшие элементы думательной машины — биты. Сами по себе они были глупы. Это были четырехрукие создания, внутри которых помещалось всего две команды — искать и объединяться. По отдельности они бы даже не смогли ответить, чему равняется квадратный корень из четырех. Но вместе они обладали колоссальной вычислительной мощью. Четверть миллиона Нептонгов объединились в сеть для поиска любых повреждений мягких тканей. 500 тысяч начали прощупывать кору головного мозга в поисках активных участков, использующихся для запоминания информации. 10 миллиардов отправились вниз по артериям, в двухминутное приключение за костным мозгом. Треть основной массы, состоящая из 200 квадриллионов, распространилась по всей черепной коробке и составила частичную 3D-модель Менделевидной области с транссорными путями, проходящими по зоне Таламуса к коре. 8 квадриллионов Нептунгов построили оперативную память, 80 квадриллионов процессор, с общей вычислительной мощностью в 20 терафлопсов. 340 квадриллионов – базу данных для хранения информации, оставшаяся – систему перехвата нервных импульсов. Дыру в черепной коробке, откуда минуту назад сочилась кровь, заткнули пробкой из искусственной кости и сверху закрыли кожей. Помимо еле заметного рубца, который затянется через неделю, и нескольких швов на затылке не осталось даже намека – на недавно проведенное вскрытие черепа. Темнота начала отступать. Артур пришел в себя по пути в палату. Он лежал на каталке в халате слишком большого размера. Два санитара катили его по коридору, изрисованному мультяшными существами. Сознание Артура было абсолютно чистым. Он не помнил, что делал утром и как давно ходил в туалет. Однако ощущалось нечто необычное, чего раньше точно не было. Каждый раз, когда он закрывал глаза, мир не исчезал, продолжая существовать перед мысленным взором, словно он смотрит не на мутные воспоминания, а на качественную видеосъемку. Его уже привезли в палату и переложили на койку у окна, а он до сих пор как будто находился в коридоре. Каждая картинка, которую Артур видел минуту назад, отложилась в памяти, как фотография высокого качества. Он помнил, что у веселого слона Правый глаз чуть больше левого, а на его хоботе ровно 11 морщин. Самолет с глазами вместо ветрового стекла улыбался двумя кривыми зубами, а на борту была надпись «Иероглифами», которые Артур не понимал, однако их форма отложилась в памяти идеальной печатью. Он не сомневался. «Если однажды выучит этот язык, то вспомнит эти иероглифы и сможет их перевести». Словно кто-то вставил ему в голову человечка с красками и хлопковым холстом, и этот человечек зарисовывает все, что видит. Крошечный компьютер в его голове даровал ему фотографическую память вместо поврежденной, естественной. Теперь Артур был уверен, он больше никогда и ничего не забудет.